Глава четырнадцатая «Не стрелять!» Предупреждающий окрик Китсуна разорвал висящую над лагерем тишину. В трёх метрах передо мной мелькнули выпученные глаза и распахнутые в беззвучном крике рты. Ярко полыхнули костры, и волна Анрён, налетев на невидимую преграду, начала обтекать её с обеих сторон. Призраков было много, и сосчитать их не представлялось возможным. Впрочем, не очень-то мне и хотелось этих уродов считать. Натолкнувшись на счеты, растянувшись по периметру треугольника, твари перестали метаться, облепили невидимую стену и принялись ее царапать или тереть. Не знаю, но со стороны это выглядело именно так. При этом они рез совершенно не обращали внимания на костры и спокойно пролетали через огонь. Голос енота за спиной тем временем заметно усилился. постоянно меняя тональности, частенько срываясь на шепот. Елша сейчас походил на средневекового монаха из фильма, который встал на пути демона при исподній. Эйкажан напоминала охотничью собаку. Девушка постоянно крутилась на месте, оглядываясь вокруг, и словно бы к чему-то принюхивалась. А на ее лице все больше проступало отчаяние. Матросы за спиной охали и негромко ругались, то и дело поминая своих богов. Самураи разошлись и встали по кругу, держа наготове луки с наложенными на них стрелами. Нори вытащил меч, а я... А меня по-прежнему пробивало на смех. Возможно, какая-то защитная реакция организма, но, скорее всего, нервы тут совсем не причем. Лето в десять, в конце девяностых. Я посмотрел советский фильм "Вий". После кошмара на улице, вязов всех этих хищников и чужих... Он показался настолько унылым, что ничего, кроме смеха, вызвать не мог. Особенно доставил отцетка в ночнушке, которая слепо ходила по церкви и строя забавные рожи, тыкалась в очерченный мелом круг. Нет, я прекрасно понимал, какое вокруг творится безумие и что от смерти нас отделяет невидимая преграда. Понимал, но ничего поделать не мог. Но нельзя с серьезным видом наблюдать, как безногие уроды с вытарышенными глазами и черными провалами ртов пытается проскрести в воздухе дырку. Причем в отличие от повести Гоголя некоторые из тварей как-то забрались наверх и словно мухи ползали по невидимому потолку, сучая руками и подтаскивая пустые рваные саванны. Тут ведь или ржать в голос, или обосраться от страха. Мне как-то ближе первое. Нет, я понятно не ржал, просто стоял и с легким огигиванием оглядывал творящиеся повсюду бедлам. изредка поглядывая на Лисицу. Судя по внешнему виду Китсуне никаких поводов для радости не было. И внутри у меня уже начинала закипать злость вперемешку с досадой. Не знаю, как объяснить, но это как послушать какого-то гендерно разнообразного мудака или поговорить с адептом плоской земли. То есть все это вроде забавно, но сам разговор по сути своей идиотский. При этом оно уже надоело. Но переубедить оппонента у тебя не получится. Проще дать в морду и культурно сказать, что он ошибается. Только где найти ту морду, врезав по которой можно прекратить весь этот грёбаный цирк? Подумав так, я обернулся к Эйке и с удивлением обнаружил, что и она, и Иоши скинули с себя человеческий облик. «Очевидно, пора начинать бояться», — мелькнула в голове отстранённая мысль. И я, встретившись с лисицей глазами, спросил. «Ну что, где этот урод?» «Я чувствую его, но не вижу». В голосе Китсуны мелькнуло отчаяние. «Щить долго не продержится. Тварь очень сильна». Произнеся это, Эйка затравленно огляделась по сторонам. И в этот момент костры затряслись, пустив в небо облака искр. Мантра прервалась, и Тануки начал заваливаться на бок. Скрюченные руки некоторых Анрио пролезли сквозь невидимую защиту, но обошлось. Енот дёрнулся, словно бы просыпаясь, выровнял корпус, мантра продолжилась. Щит тут же восстановился. Руки чудовища сыпались на траву песком, но тут же отросли новые. Мдаааа. Понимая, что долго так продолжаться не может, я быстро оглядел самураев, прикидывая, скольких мы сможем с ними забрать. Двадцать четыре бойца вместе с Коямой, и у нас с князем непростые мечи. Но даже если ребята успеют выстрелить дважды, то нам это вряд ли поможет. Тварей не меньше сотни, а на моряков надежды нет никакой. Сука, уже не смешно. Я с ненавистью оглядел беснующихся за стеной Анрё. И в этот момент к нам с Нори подскочила лисица. Быстро, вы двое со мной, коротко приказала она. По воде ревостреля, и у нас совсем не осталось времени. Ты. Хейка посмотрела на Нори. Защищай меня, пока я буду его держать. Таро, на тебе тварь!» Произнеся это, Китсуна схватила нас с князем за руки, и мир вокруг покачнулся. Ослепительно ярко вспыхнул ближайший костёр. Морды Анрё неестественно вытянулись, в руках появилась знакомая тяжесть. Я, с трудом устояв на ногах, поудобнее перехватил свой Цвайхандер. Местность вокруг осталась прежней. Лес, океан, пальмы на берегу. Костры исчезли, на их месте из земли торчали... Серебристые елки, на вроде тех, что ставят за витринами под новый год. На месте ошей в воздухе висел сгусток зеленоватого дыма. Щит выглядел как купол, на который налили сверху воды, но ни одного призрака вокруг него не наблюдалось. Впрочем, тут было кое-что поинтереснее и пострашнее. В метрах в сорока от меня, как раз между лагерем и океаном, на земле стояло черное нечто, какая-то странная смесь гуманоида и медузы. Ростом метра под три, прямые ноги без ступней, круглая голова, как у пряничного человека, и шесть извивающихся щупалец. Два торчали из плеч, и ещё четыре росли прямо из талии. Тварь стояла неподвижно, опустив щупальца, и, чуть наклонив голову, пялилась на меня оранжевыми прорезями своих глаз. Для неё, видимо, оказалось сюрпризом моё появление тут. В следующий миг из воздуха рядом со мной материализовались князь и лисица. Нори не до конца еще придя в себя, растрянуто хлопал глазами. Эйка же выглядела как готовая к прыжку кошка. Вон он! Кивнув на черный силуэт, злопрошептала лисица, и одновременно с этим чудовище вышло из спячки. Издав протяжный стон, тварь синхронно повела щупальцами, и прямо перед нами появился скелет. За ним второй, третий, четвертый, как в каком-то дешевом ужастике. Заметив врага, поводырь решил перекинуть Анрё в астрал. «Быстрее, Таро! Я его подержу!» Воскликнула Китсуна, не отрывая взгляда от твари. И фигуру девушки тут же окутало темно-фиолетовое облако. Глаза Эйки загорелись в темноте ярко-зеленым светом, тело изогнулось, руки взлетели, как у восточной танцовщицы. Выглядело это настолько красиво и необычно, что мне стоило определенных усилий оторвать от девушки взгляд. В следующее мгновение первые из появившихся Анрё бросились к нам. Без труда пройдя через щит, и события понеслись в скач. Бой! Рявкнул над ухом князь и, шагнув навстречу врагу, резко выбросил вперед левую руку. Голубой искрящийся конус, вылетевший из ладони приятеля, под треск ломаемых костей пронесся по толпе появившихся скелетов и, сорвав до кучи здоровенный кусок дерна вместе с землей, осыпался блестящими искрами. Заклинание Нори снесло всех Анрё, но тут же появилась парочка новых. И я, срубив одного из них, рванул к черному уроду. Ситуация поганая. Если этот варь призовет в Австрали всех напавших на лагерь призраков, Эйкус князем просто сомнут. Нори разрядился и будет восстанавливаться не меньше минуты. Надежда только на меч. На счет лисицы не знаю, но результат ее заклинания налицо. Черную медузу окутала светло-серое облако. Движения твари замедлились, и она походила сейчас на сонную муху. Сорок метров – не такая большая дистанция, и нужно успеть, пока тварь не очухалась. Вообще бегать с двуручным мечом и скованными руками не самое прикольное из занятий, но выбирать не приходится. Если я не кончу эту гадину быстро, погибнут друзья. Секунды через две после старта, когда я находился примерно на середине пути, чудовище скинулось себя заклинание и выбросило в мою сторону щупальца. Оранжевые глаза округлились. Метнувшиеся ко мне чёрные ленты хлестнули по лицу каплями слизи, и я, вскинув меч, силой рубанул урода по морде. Поводырь мёртвых, очевидно, не ожидал, что заклинание не сработает, и поэтому не успел отскочить. Впрочем, голову он отдёрнуть всё-таки смог, а цвайхандер угодил твари в плечо. Не очень удобно рубить двуручным мечом того, кто выше тебя ростом раза так в полтора, но колоть неизвестную тварь, не зная её анатомии, такое себе занятие. Мелькнувший в ночи клинок с чавкающим звуком срубил щупальца вместе с частью плеча. Чудовище утробно забулькало и атаковало меня своими конечностями. Резко убрав голову вниз, я пропустил над собой тяжелые щупальца, а в следующий миг сильнейший удар в бок вышиб из моей груди воздух. Меня в который раз спас меч. Отлетев назад и не устояв на ногах, я упал на спину и, уперев рукоять в землю, направил оружие острием вверх. Вовремя. Продолжая атаку, тварь прыгнула на меня, как какой-нибудь рестлер, и клинок угодил в верхнюю часть её живота. Дальше произошло странное. Темноту ночи озарила ярчайшая вспышка. Меня залило потоком скользкой вонючей слизи. Сзади послышался треск костей, и всё прекратилось. Чёрная медуза лопнула, как какое-то заклинание. Хотя должна была меня раздавить, с её-то размерами. Не знаю уж, меч это или оберег, Но эта гадина вроде бы подохла и... Чёрт, ребята! Стиснув зубы от боли в боку, я вскочил на ноги, обернулся и... озадаченно хмыкнул. Было отчего. Эйка и Нори были живы и вроде бы даже здоровы. Князь с лисицей стояли на том же месте, а всё пространство вокруг них было завалено костями призванных тварью Анрио. Я не понимаю, почему призраки стали... Пострали скелетами. Не знаю, что произошло в тот момент, когда тварь напоролась на меч, но плевать. Главное, что мы победили. На хмуром лице Кидзуной читалось выражение вселенской досады. Девушка стояла, закусив нижнюю губу и мрачно смотрела в сторону океана, словно оттуда должно было появиться что-то еще. Князь все еще сжимая в руках меч, удивленно глядывал на вавилоне вокруг костики. Когда наши взгляды встретились. Он махнул рукой и прокричал: "Ты в порядке? Относительно", вздохнул я и, положив на плечо меч, направился обратно к ребятам. Дыхание еще не восстановилось. Бок болел так, словно его облили раскаленным свинцом, но ребра вроде не сломаны, и это не может не радовать. Что-то не так? Подойдя, поинтересовался я у лисицы: "Ты чего хмуришься?" "Все не так." Не глядя мне в глаза, зло прошептала Эйка. «Эта тварь оказалась такой же куклой». «В каком смысле?» — поморщился я. «Поясни». «Понимаешь, Таро, он не здесь». Посмотрев мне в глаза, пояснила лисица. «Управлял образом на расстоянии». «А эти что?» — кивнув на кости, уточнил я. «Они, надеюсь, больше не встанут?» «Нет». Покачала головой Китсуна. «Утром я проведу обряд, и души освободятся». «А что тебя тогда так напрягает?» «Ты разве не понимаешь?» Удивлённо произнесла Китсуна. «Чудовище, способное создавать образы и контролировать их. Мы для него как букашки. Оно же не простило нас и придёт в своём истинном облике». «Хорош ныть», — оборвал я лисицу. «Давай, отправляй нас назад и объясни потом, что означает «держу». Это какое-то заклинание? Да. Эйка кивнула, взяла нас с Нори за руки и мир повернулся вокруг оси. Луна проскакала по небу мечом, ярко вспыхнули звезды, в лицо пахнуло дымом, и я не устояв на ногах, шлепнулся на пятую точку. Вокруг творился оформленный трэш. Моряки живо, не стесняясь в выражениях, обсуждали нападение призраков. Громко материлился и Оши. На лицах самураев застыла печать вселенского облегчения. Ну да, их господина только что выдернули в Австралию, где его никто не мог защитить. В смысле, никого из телохранителей с собой не позвали. Однако все уже закончилось. Князь жив и относительно здоров. Но、ну、о то, что слегка прифигел, не страшно. Это с ним случается часто, особенно в последнее время. Все-таки, что значит я его подержу? Поднявшись на ноги и отряхнувшись, я посмотрел на Эйку и выпросительно приподнял бровь, в смысле, чтобы он не сбежал? Да, покивала лисица. Сильная Ёка способна мгновенно перемещаться из астрала в реальный мир и прыгать на большие расстояния. Родовая способность позволяет мне удержать в тонком мире или выкинуть из него даже Бога. Эта тварь хотела сбежать, но ей пришлось принять бой. Сейчас она в ярости. Я не знаю, кто это, но чувствую. Смотрите! воскликнул кто-то из моряков, указывая на океан. Я повернул голову и замер, пораженный увиденным. Над лагерем повисла мертвая тишина. Неподалеку от темнеющего силуэта корабля из океана на отмель вылезла гигантская черная тварь, внешне неотличимая от того ублюдка, что лопнул, напорувшись на острие моего меча. Только тот был трехметрового роста. а этот — высотой с пятиэтажку. Огромное спрутоподобное тело чудовища было настолько черно, что отчётливо выделялось даже в ночи. Гигантские щупальца шевелились, как в каком-то грёбанном мультике. И, кажется, я догадываюсь, кто сожрал атаковавшую нас рыбину. Другой вопрос — какого хрена ему от нас нужно? Блеснув в темноте взглядом своих жутких оранжевых глаз, чудовище миновало отмель, всплеском погрузилась в воду залива и поплыла к берегу. «Грёбаная медуза!» Придя в себя от первого шока, с досадой произнёс я. И, обернувшись к лисице, поинтересовался. «Ну и? Что делаем?» «Не, ну ситуация и впрямь хуже некуда. Что можно сделать такой твари, имея в арсенале только мечи, копья и луки? Бегать от неё по всему острову, прячась за пальмами? Сколько нужно загнать стрел, чтобы оно подохло?» Я... я не знаю. Переведя на меня взгляд, с отчаянием выдохнула лисица. Мы атакуем его заклинаниями, но, боюсь, он защищён. Готовьтесь к стрельбе, — сухо скомандовал самураем Кояма. Цели, голова и глаза. Стойте! — испуганно воскликнул Иоши. И, указав на вход в бухту, слева от отмели выдохнул. Вон там! В первые секунды я не понял, что енот Там заметил, но уже в следующий миг из-за края острова со стороны впадины показался гигантский костяной гребень, именно гребень, а не плавник, и судя по его размеру, неизвестное чудовище было раза в полтора-два больше плывущего к берегу монстра. В какой-то момент на поверхности показалась огромная треугольная морда, и стало понятно, что это дракон, но не бывает просто таких больших крокодилов. Намерения чудовища не вызывали сомнений. Взяв курс на черного монстра дракон, резко ускорился, поднорул и атаковал. Тайота Махимэ, это она! Радостно завопил кто-то из моряков. Хозяйка впадена в глубокой воды. Она благоволит людям. Богиня? Мысленно хмыкнул я, не отрывая взгляда от разворачивающихся событий. Интересно. Все эти фильмы про гадзилы и прочих динозавров херня, поскольку ты знаешь, что все оно понарошку. Но когда всего в паре сотен метров от тебя исполинский дракон атакует гигантского кракена или кем там является этот черный урод? Удар был настолько силен, что уплывущего к берегу монстра подбросило из воды метров на пять. Безвольно хлестнули по поверхности щупальца. Тенью метнулось в свете луны гибкое и могучее тело и дракон. вцепившись в медузу зубами, принялся рвать ее, как собака мокрую тряпку. Жутко, ужасно и невообразимо красиво. Дерущиеся монстры поднимали целые фонтаны воды, оглашая окрестности яростным ревом. Медузохлестала драконьи щупальцами, пытаясь его задушить, но силы были не равны, и все закончилось меньше, чем за десять минут. Лагерь затих. Люди и Йока изучированно наблюдали за битвой гигантов. не решаясь комментировать происходящее, волны с шумом плескались о берег, ярко и насмешливо светила в небе луна. Когда медуза перестала биться в конвульсиях и погрузилась в воду, дракон повернул в нашу сторону голову и все еще отробно рыча сверкнул в темноте зелеными глазами. А с чего вы решили, что это богиня? Не оборачиваясь, в тишине уточнил князь. Нет, оно, конечно, нам помогло, но... «Я ещё в прошлый раз говорил капитану, что нас навестила хозяйка глубокой воды», — пояснил из-за спины тот же матрос. «Старики говорят, что её основная форма — огромный морской дракон». Но и Дзинсу в святилище Тойота Масама говорил, что их госпожа обитает под этими островами. «Отчего это она на нас смотрит?» — испуганно прошептал стоящий рядом с князем Иоши. «Так словно мы ей чего-то должны». Да вот сейчас подплывет и узнаем, предположил я, и, конечно же, угадал. Дракон словно услышал меня и ринулся к берегу, покрыв ста метровое расстояние за пару-тройку секунд. Чудовище вышло на берег и направилось к нам во всей своей первобытной красе, чем-то похоже на Смауга из недавнего фильма о Хоббите. Тело скорее змеиное, без намека на крылья, здоровенный гребень и размеры. Они поражали. И еще грация, с которой богиня выбралась из воды. Примерно на середине пути тело дракона подернулось дымкой, и гигантская рептилия превратилась в девчонку с распущенными волосами и холодным взглядом красивых миндалевидных глаз. Ну да, что-то похожее и ожидалось.